Морская песенка. Я в географии слабак, но как на заповедь ориентируюсь на знак восток-запад. Ведь тот же огненный желток, что скрылся за борт, он одному сейчас восток, другому запад. Ты целовался до утра, а кто-то запел тебе пришла ему ушла восток-запад опять и букашкин увезёт растёт и дейно не понимает что тут взлёт его падение а ты художник сам себе восток-запад крути орбиты в серебре чтобы мир не завябнул пускай судачат про твои Паденье, взлеты, нерукотворное твори, Жми обороты. Страшись, художник, подалипал Из страхов ложных работой, Ты их всех хлебал большой ложкой. Солнце за морскую линию удаляется, дурачусь, Своей нижней половиною вылезая от земли. в Гондурасах